Вы сказали, даже будь то оно и привлекло вас в союз свободных мореплавателей. Китовое дерево-выдумка. Просто я связал его с тем, что было так важно для вас. Исана не дрогнул. Он понял, что этот юноша, сощурившись, вытянув в ниточку губы, пошел в отчаянную атаку, пытаясь поменяться ролями с ним, остающимся в убежище. Я думал об этом — Долгие годы. Поэтому и рассказ о китовом дереве взволновал меня, превратился в видение наподобие того, что являлось бою, — сказал Исана. — Но ведь я еще до твоего рассказа считал себя поверенным деревьев и китов. Так что даже если китового дерево на самом деле не существует, это ничего не значит. Утром Тамакити сказал, что поскольку нельзя выйти и проверить, залитую солнцем лужу можно считать россыпью серебряной руды. Иначе говоря, поскольку я не смогу поехать на твою родину и убедиться, что предания о китовом дереве нет, ничто не мешает мне считать, что оно существует». Пока Исана говорил так, как и смотрел на него, сквозь влажную пелену глаз, как капризный ребенок, которому не позволили настоять на своем. Потом, тряхнув головой, как мокрая собака, разбрасывающая вокруг брызги, он покорно сказал, «Вот как! Разве можно так говорить?» «Можно. И я говорю». — сказал Исана. — Надеюсь, ты не станешь утверждать, что и Союз Свободных Мореплавателей тоже простая выдумка. — Этого я не утверждаю, — решительно сказал такаки Правда, до сих пор, если говорить честно, я не верю, что у Союза Свободных Мореплавателей есть будущее. Теперь поверил. Ведь его существование так реально. И верим не только мы начинает верить множество людей за стенами убежища а во всяком случае я верю в союз свободных мореплавателей сказал исана я надеюсь что в следующий раз кораблю союза свободных мореплавателей удастся выйти в море сказал такаки и обдав исана запахом пота прошел мимо него избежал вниз по винтовой лестнице Уже спустившись прихожую, он снова попытался было заговорить с Исана о китовом дереве, но тот улыбнулся и покачал головой. «Хватит об этом, такаки такаки только что наблюдал, как они выравнивают бульдозером склон, разрушенный гранатой, — сказал Тамакити, остававшийся в рубке. «Они хотят подогнать поближе к убежищу кран с железным шаром. Ну что ж...» Подождем, посмотрим, удастся ли им. Тамакити, разобрав походную кровать, вытащил из нее две металлические трубки. Исана помог ему разрезать простыню. Прикрепляя к трубке белое полотнище, Тамакити работал с усердием, сосредоточенно, будь то чинил парус. Исана делал второй флаг. «Вывести свой флаг в бойницу, чтобы он был хорошо виден». «А этот я отдам так, Минут через пять я их выпущу». Куском проволоки Исана укрепил в бойнице металлическую трубку с белым полотнищем. Если бы полицейские моторизованного отряда решили, что и оставшиеся в убежище члены команды тоже отказались от мысли продолжать сражение и вплотную приблизились бы к нему, ашурова Шурова работа Тамакити оказалась бы бесцельной. ашура демон, олицетворяющий воинственность. Когда сдавшиеся достигнут вражеских позиций, белый флаг должен быть немедленно убран. Вынув заслонку из центральной бойницы, выходящей на фасад, он белым флагом хоть на время заткнет глотку громкоговорителю. В бетонную стену посыпались пули снайперов, которые в белом полотнище, закрутившимся вокруг металлической трубки, не признали белого флага. «Выпустите заложников! Бросайте оружие! Укрывшееся в убежище!» — твердил громкоговоритель. Исана стал вертеть трубку, чтобы развернуть флаг. И через некоторое время он затрепетал на ветру появились какие-то новые звуки. Но ни в полицейских машинах, ни в прикрытом щитами окопе невооруженным глазом никакого движения не было видно. Наполненный звуками безлюдный пейзаж, залитый красными лучами вечернего солнца. Исана показала, что когда-то он уже видел нечто подобное. Но это было обманчивое Воспоминания. Воспоминания о пейзаже, который ему предстояло увидеть. пейзажи в день конца света. Громкоговоритель молчал. Звуки становились все громче. Выглянув из бойницы, сана увидел сначала белый флаг, а потом и Такаки, держащего в руках металлическую трубку с прикрепленным к ней белым полотнищем. За ним шла Инаго, со спящим Дзином на руках. Тяжелая голова мальчика сбила на сторону ворот ее кофты и обнажила грудь, и смотрел на нее, трепетно вспоминая прошлое. В нескольких шагах позади появился доктор с сумкой, в которой лежали вещи Дзина. Подумав о том, что противник может заподозрить, что в сумке спрятано оружие и открыть огонь, он немного отстал от Инаго с Дзином. Держась прямо, высоко подняв головы, они быстро шли к ближайшей полицейской машине. Стоило Исана на мгновение оторвать взгляд от уходящих, как вдруг все переменилось. Вокруг полицейских машин, На всем пространстве от остатков киностудии и до находившихся по бокам от нее автомобильного завода с одной стороны и учебного плаца сил самообороны с другой появилось бесчисленное множество полицейских. Все в одинаковых стальных масках, они стояли, повернув черные лица к убежищу. У некоторых были щиты но они сами были похожи на темно-серые щиты, и эти механические человечки издавали злорадные вопли. Так как и уже подошел вплотную к полицейской машине. Подбежала чуть отставшая Инагу, за ней доктор, все время державшийся в нескольких шагах сзади, и тоже встал около них. Полицейские выстрелились в ряд чтобы провести сдавшихся к задней дверце машины. Такаки и его товарищи должны были пройти сквозь их плотный строй. Полицейские били шедшего впереди Такаки по голове, дергали за волосы. Пытались добраться и до головы Инаго, которая, оберегая зина шла, низко наклонившись вперед. Ее пытался уберечь от ударов доктор, но его ударили ногой в пах, он упал. Его подняли за шиворот и окружили полицейские, и, сломав строй, скрылись за машиной. «Ужас! Люди сами вышли, а они что делают?» — негодовал Томакити. С тремя винтовками на плечах, держа в руках деревянный ящик с боеприпасами и динамитом, он стоял рядом с Исана и смотрел в бойницу. Одновременно он жевал кусок курицы, вынутый из консервной банки, лежавший в том же ящике. Как только Исана стал сворачивать белый флаг, снаружи сразу же все переменилось. Серые механические человечки вмиг исчезли, и заболоченная низина снова превратилась в безлюдную. Тамакити внимательно ее осматривал, уперев автомат в колено. Он смертельно устал, но его почерневшее, осунувшееся лицо и глаза излучали силу. «После того, как их увезут на машине скорой помощи, начнется генеральное наступление», — сказал Тамакити, не отрывая глаз от бойницы. «Тогда и мы будем атаковать». «Эти гады считают себя...»